Потом она потеряла эти следы. Однако на соседнем лугу ей показалось, что она снова нашла их, и они вывели ее на опушку, где уже не было никаких признаков Доминика. Тем не менее Франсуаза углубилась в лес. Одиночество успокаивало ее. На минуту она присела. Потом, вспомнив, что время уходит, снова встала, Сколько прошло с тех пор, как она ушла с мельницы? Пять минут или полчаса? Она потеряла всякое представление о времени. Не спрятался ли Доминик в той роще, которая была ей знакомой, где как-то днем они вместе рвали орехи? Она дошла до рощицы. Осмотрела ее. Только черный дрозд выпорхнул из кустов, насвистывая свою нежную и грустную песенку. Тут ей пришло в голову, что, быть может, Доминик укрылся в расщелине между камнями, где он иногда прятался, выслеживая дичь. Расщелина была пуста. К чему искать? Она все равно его не найдет. Однако, мало-помалу, желание разыскать его все сильнее завладевало ею. Она пошла быстрее. Вдруг ей подумалось, что он мог взобраться на дерево. Теперь она шла, глядя вверх. А чтобы он знал, кто идет, она через каждые пятнадцать 20 шагов окликала его. Ей отвечала кукушка. При каждом дуновении ветра, шелестевшего в листьях, ей казалось, что он здесь, что сейчас он спустится к ней. Один раз ей почудилось даже, что она видит его. Она остановилась, задыхаясь от волнения, испытывая желание убежать. Что она скажет ему? Зачем она пришла? Увести его с собой на расстрел? О, нет... Она ничего не скажет ему об этом. Она крикнет ему, чтобы он бежал, чтобы он не оставался в окрестностях. Но тут воспоминание об отце, который ждал ее, причинило ей острую боль. Она упала на траву, плача и повторяя вслух, «Господи, Господи, зачем я здесь?» «Каким безумием было прийти сюда?» И, охваченная ужасом, она бросилась бежать, стремясь выбраться из леса. Она три раза сбивалась с дороги и уже думала, что ей не найти мельницы, как вдруг, выйдя на луг, оказалась как раз напротив Рокреза. Увидев деревню, она остановилась. Неужели она вернется сюда? Она стояла так. когда чей-то голос тихо окликнул ее. «Франсуаза! Франсуаза!» И она увидела Доминика, высунувшего голову из канавы. «Боже, праведный! Она нашла его. Так значит, само небо хочет его смерти». Она удержала готовый вырваться крик и соскользнула в канаву. «Ты искала меня?» — спросил он. «Да». Ответила она, чувствуя, что в голове у нее шумит, сама не понимая своих слов. «А что такое? Что случилось?» Она опустила глаза и пробормотала. «Да ничего такого. Просто было тревожно. Хотелось повидать тебя». Тогда, успокоившись, он объяснил ей, что не хотел уходить далеко. Он боялся за них... Эти негодяи-прусаки вполне способны выместить зло на женщинах и стариках. Впрочем, пока что все шло хорошо. И он добавился смехом. «Свадьба будет неделей позже, вот и все». Однако, видя, что она все так же взволнована, он снова стал серьезен. «Да что с тобой? Ты что-то скрываешь от меня? Нет, нет, ей-богу». Просто я быстро бежала. Он поцеловал ее и сказал, что неосторожно будет им обоим оставаться здесь дольше. Он уже хотел было снова забраться в канаву, чтобы опять уйти в лес.